Четвертое. В романе две темы, особенно близкие к Куджаве. Это уже упомянутые Грузии. Рай и убежище, где сословные предрассудки бытовые традиции оказываются сильнее государственных бесчеловечных законов. И Польша, дочерью которой чувствует себя в своевольной лавине. Именно поэтому финальный аккорд во всей симфонии страстей письмо госпожи Владимировской, к своей несчастной дочери, которой она все пыталась образумить, а под конец благословила. Письмо это по просьбе мужа написала Ольга Акуджава, который посвящен роман. Ее черты узнаются в господине Иван Шонхофене. И более всего, само появление красавицы в образе мальчика с сабли предсказано в стихах шестьдесят четвертого года. «Ты, мальчик мой!» Мой белый свет, оруженосец мой примерный. В круговороте дней и лет, какие ждут нас перемены, Какие примут нас века, какие смехом нас проводит, Живем, как будто в половоде, как хочется наверняка. Польша здесь символ гордой обречённой обреченной независимости. Акуджава гордился польским происхождением жены. Триумфального поражения. Иронического дилетантизма и то, что кавказское достоинство и польская честь, противопоставленные российскому доминированию и рабству, послужило дополнительным аргументом для критиков из почвенного, а на деле попросту, антикультурного лагеря. Акуджава рассказывал, что один из его друзей сказал, «Роман, мол, следовало назвать не путешествие дилетантов, а прогулки фраеров». Что-то подсказывает мне, что никто из его друзей, даже самых давних, не позволил бы себе подобной колкости. А вот сам он, кажется, вполне мог так подшутить над собой. Вскоре после окончания романа он посвятил жене стихи, многое в нем разъясняющие. «По прихоти судьбы, разносчицы даров, в прекрасный день не откровений были. Я написал роман «Прогулки фраеров». И фраера меня благодарили. Они сидят в кружок, как пред огнем святым, Забытые людьми и богом племя, Каких-то горьких мук их оливает дым И приговор шептует время. Они сидят в кружок под низким потолком, Освистанных речи и манеры, Но вечные стихи затвержены тайком, И сундучок сколочен из фанеры. Наверное, есть резон в исписанных листах, В затверженных местах и в горстке пепла. О, как они сидят с улыбкой на устах, Прислушиваясь к выкрикам из пекла! Пока не замело следы на их крыльце, И ложь не посмеялась над судьбою, Я написал роман о них, но в их лице о нас, Ведь все, мой друг, о нас с тобою. Когда в прекрасный день Разносчица даров вошла в мой тесный двор, бродя дворами. Я мог бы написать себя переборов прогулки маляров, прогулки поваров, но по пути мне вышло с фраерами.